430. Один говорит «Знаю все это», но он не прав, не ведает он о смысле братства, не измерял он значение планеты в исчислении веков, не мыслил он о течении небосклона. Так пусть добросовестно признает, насколько самые основные понятия не входили в жизнь и мышление, такое признание будет первую тропою к братству.